После состоявшегося за обедом разговора, я впервые задумался о том, сколько народу находится на космической станции Социков, но местная сеть отказалась отвечать мне на этот вопрос. Бивис, будучи кладезем познаний почти во всех сферах жизни Альянса, тоже не смог сообщить точную цифру, но оценил население станции примерно в несколько миллионов человек. А также предположил, что таких станций только в Солнечной системе Находится несколько десятков, а на всей территории Альянса их число приближается к сотне. Страшно подумать, сколько народу поражено в правах. Предпринятая мной пешая прогулка по станции много информации не принесла. И далеко уйти мне не удалось из-за боязни заблудиться и не найти дорогу обратно, так как дорожная разметка и указатели тут отсутствовали. Как объяснил Бивис, тут все равно никто не ходит дальше санитарного отсека и столовой. Ну еще можно в смежный женский блок заглянуть. В общем, это место не сильно отличалось от тюрьмы. Отличия были не так уж принципиальны, особенно если сравнивать не с российскими тюрьмами, а с учреждениями европейских стран. Соцки были заключенными, совершившими преступления против самих себя, запертые в космосе. Отсюда ведь даже не сбежишь. первые 10 дней я просто впитывал информацию, постепенно открывая для себя новый мир, и особо не задумывался о своем будущем. То есть я знал, что в какой-то момент ко мне должны заявиться соратники полковника Визерса из слияния, которые заберут меня из этого кошмарного места, но о том, когда и как именно это может произойти, я не задумывался. Но время шло, а никто так и не выходил на контакт. И постепенно мною стала владевать тревога. Я полагаю, полковник Визерс никогда не сообщал мне всей правды о своих целях и мотивах, Да что там говорить? Он и обо мне самом, и о моих предполагаемых мутациях мне правды не сказал. Скорее всего, получение статуса человека из группы социального минимума и немедленная депортация в места не столь отдаленные действительно были наилучшим способом убрать меня с земли и вывести из поля зрения СБА. Но относительно мотивов, которые побуждали Сола действовать именно таким образом, у меня были сомнения. Если слияние на самом деле являлось проклинонской организацией, то у них не могло не быть связи с военной разведкой империи. Какие-то контакты просто обязаны существовать. Группа людей, в которую входят высокопоставленные сотрудники СБА, элитные пилоты ВКС и люди, способные организовать орбитальную атаку столичной планеты человечества, не имеет выхода на тех, С кем, по их мнению, человечество должно объединить усилия для устранения общей угрозы? Да не может такого быть. Просто потому, что такого не может быть никогда. Это ж профессиональные заговорщики, а не резвящиеся в песочнице детишки. Конечно же, у них существуют и другие способы покинуть ставшую опасной землю. Одним из таких способов собирался воспользоваться сам полковник Визерс. Но меня они решили вывести из земли другим путем. Почему? И почему меня направили именно сюда, на космическую станцию, свалить с которой без помощи извне практически невозможно. Тут открывалось широкое поле для воображения.